Глава 11. Ариана. Я вхожу на мостик максимально бесшумно. Вижу напряжённые спины мущен и слышу разговор. Адмирал, поступили последние данные. Селты расширили своё влияние практически до наших галактических границ. Раздаётся хрипловато гортанный голос одного из членов команды. Они захватывают всё больше территорий. С этим что-то нужно делать, говорит другой дракон. Навигатор, что у тебя? спрашивает адмирал. Наш прибор зарегистрировал термоядерное возмущение в галактике Стекло-12. Такие же данные были получены после той роковой стычки с сельтами, когда погибло целое флотилия кассов. Адмирал: "Нападение на нас не было случайным, нас ждали". Говорит пилот. "Эти паразиты к чему-то готовятся". Произнесёт капитан. "Значит, будет война?" спрашивает молодой дракон. Я замираю в ужасе от услышного. «Сэлты напали на драконов? Конкретно на этот корабль? Так может, поэтому их прежний доктор умер? И прибыли драконы на землю, чтобы золотать дыры и подновить корабль? Если они были рядом, то очень на это похоже. Сэлты давно всем покоя не дают, взомнили себя высшей расой и желают поработить всех, до кого дотянутся их загребущие лапы. Если они готовят наступление и грядет война, то кто первый на очереди на уничтожение?» Адмирал коротко вздыхает и говорит то, о чём я даже боюсь думать. А он, словно мысли мои прочитал, решил дать ответ на мой мысленный вопрос. Сэлтами кто-то руководит. Сами они слишком тяжелы для изощрённых и продуманных ходов. Либо у них родился злой гений, что стоит в тени и не показывает своего лица. Думаю, они долго изучали всех разумных. На драконы для сэлтов самая неизученная раса. Мы не входим в МГС. Мы сами по себе, и они решили показать всем мирам и всем союзам, что они победимые и собираются совершить то, о чём давно мечтают: занять главенствующие позиции во всех галактиках, во всех сферах жизни, само собой стать единой властью для всех рас. Каким образом они собираются показать это? Хмурится интересуется капитан. Все замерли, чтобы слышать ответ адмирала. Разрушить или даже уничтожить самую сильную расу? на сегодняшний день этой расой, являются драконы. Адмирал издает смешок и добавляет. «Когда гибнет сильнейший, тогда даже самые сильные армии будут в растерянности и сомнении. Тогда и возникнет опасность, что враг на сотни шагов приблизил себя к победе. Это умный ход, продуманный ход, но для его свершения нужны огромные силы и годы подготовки». «Даже сам факт нападения на дракона в другие расы воспримут так, будто селты действительно очень сильны, раз осмелились на подобный шаг». Рычащим тоном произносит капитан. «Они могли тренироваться на сотых кассах земляных. Они годами испытывали и испытывают на слабых свои разработки и украденные у нас идеи. Влезаю в разговор, ибо молчать больше не могу. На мостике возникает оглушающая тишина, и все, кроме адмирала, оборачиваются». и смотрят на меня со священным ужасом. Невольно передёргиваю плечами, так как мне это уже начинает надоедать. Неужели я настолько страшная по их меркам, что они не могут сдержать эмоций? Или я чего-то другого не знаю? Кстати, замечаю, что лицо капитана напоминает сливу. Не в смысле по форме, а по цвету. Всё его лицо один сплошной синяк. Я даже знаю, что капитан точно не падал сто тысяч пятьсот раз с лестницы, исключительно лицом. Хмурюсь. Хмурюсь. но не решаясь высказывать своё негодование». Адмирал тоже, наконец, оборачивается и произносит. «Доктор Мэй, рад, что с вами всё в порядке». Встаю ровно и вытянута, киваю и произношу. «Я тоже рада. И могу задать вопрос?» Адмирал сначала грозным взглядом одаривает свою команду, и те возвращаются к своим обязанностям. Потом мужчина подходит ко мне и убирает руки за спину, смотрит мне в глаза и говорит. «Задавайте». облизываю губы и спрашиваю Простите заранее, если мой вопрос покажется вам глупым или неуместным, но меня он волнует после ваших слов о сельтах. В общем, вы собираетесь обо всём доложить СМГС. Ведь если объединить наши силы и ваши, то, думаю, мы давно бы покончили с сельтами. Адмирал улыбается одними уголками губ и смотрит на меня как-то уж снисходительно. Капитан издаёт смешок и произносит: Простите, доктор Мейн, но ВМГС слишком эгоистичны, чтобы прислушиваться к тем, кто сильнее и умнее во многих аспектах. Поджимаю недовольно губы и думаю про себя, что, может, оно и так, но насчёт медицины у драконов точно туго. Но это нелогично разбрасываться дополнительными силами и союзниками. Замечаю максимально дружелюбным тоном. Мужчина делает вид, что резко оглохли. Но кто ты из драконов не громко Но всё равно хорошо слышно решается сказать. Можно подумать, будто люди руководствуются логикой. Кто-то ещё тихо бормочет: "Мы спасаемся от верной смерти на боевых заданиях, чтобы погибнуть от этой самой смерти от руки адмирала, и всё из-за землянки, вот трагедия". Все обмениваются понимающими взглядами. Я замечаю, что адмирал больше не улыбается, он с новых мор и грозен. И на висках выступают чёрно-серебристые чешуйки. Доктор Мы давно познали себя и хорошо познали селтов. А эти два фактора наиболее важны, чтобы сражаться хоть в тысячах сражениях без сочтимых потерь. Поэтому не забивайте себе голову этими несущественными мужскими заботами, говорит мне адмирал и в конце дожиょ улыбается. Кстати, кто вас проводил? На последнем вопросе другие драконы осторожно поворачивают головы и смотрят на меня как на врага народа. Интуиция мне вдруг отчетливо подсказывает уйти от ответа, потому произнёс «Да вот встретила по пути одно маленькое, но очень грозное и страшно шипящее существо. Испугалась и бежала к вам. Запинаюсь в конце потому, как, не знаю, внесли меня уже как члена команды в список или нет. Если нет, то шлюзы я бы сама не открыла». «Рвана, вам не стоит опасаться. Он член команды и хороший друг. Вы с ним тоже поладите», — говорит адмирал и открывает шлюз. А я думаю про себя, что у нас с этим рваным уже на этапе первого знакомства все отношения на корню не сложились и вряд ли сложатся. Мы покидаем мостик, и дракон говорит: Я должен провести вас по кораблю, доктор, всё показать и разъяснить, показать ваше рабочее место. Киваю и произношу: и Именно за этим я к вам и шла. Но сначала предлагаю вам поесть. Мы давно вышли из кванта прыжка, и вся команда уже поела. «О, да-да-да, я очень голодна», — сдерживаю рвущуюся улыбку. «Вам где удобно будет есть? В гостиной, кают-компании или в моей каюте?» Мы как раз доходим до лестницы, ведущей на третий уровень, и я удивлённо смотрю на мужчину. «Зачем он приглашает меня к себе?» «Что это ещё за намёки?» Щёки мои розовеют, но я уверена, отвечаю ему, словно не слышала про личную каюту. «В кают-компании, конечно». Мне кажется, ли в его глазах промелькнуло досада. Доктор, вы, видимо, меня не так поняли, вдруг говорит адмирал. Смотрю на него, ожидая продолжения фразы, но он молчит. Тогда я натянуто улыбаюсь и спрашиваю: Простите, адмирал, а вы составите мне компанию? Мужчина долго смотрит на меня, молчит, и когда я уже всерьёз опасаюсь, не прирос ли он к полу, отвечает: С удовольствием, доктор, тем более я тоже ещё не ел. Э, доктор, позвольте представить вам главу кают-компании младшего офицера Лекса Ориса. Призносит адмирал, когда мы входим внутрь столовой, нас встречает молодой веснушчатый рыжий дракон. Вот и второй рыжий. Помнится, я видела трёх рыжих драконов. Мужчина одаривает меня внимательным, но насторожённым взглядом, кивает на слова адмирала. Очень приятно познакомиться. Улыбаюсь я и представляюсь. Доктор Арианна Май. Дракон нервно сглатывает и смотрит не на меня, а на адмирала. Воздух вдруг становится тяжёлым и напряжённым. Я переступаю с ноги на ногу и прекращаю светить улыбкой. Если честно, сложно находиться в команде незнакомой расы, у которой заморочек больше, чем у женщин всей земли. И плохо, что я не знаю об этих самых заморочках. Поскорее бы увидеть своё рабочее место и изучить ментальную энциклопедию по драконам. Адмирал прекращает буравить тяжёлым взглядом несчастного рыжего И мы проходим в глубь столовой, которая совсем не столовая, а самый настоящий восторг. Тёплый оттенок светлого дерева с выраженной фактурой, в сочетании с обтекаемыми формами создают свой собственный уникальный мир. Здесь приятный интерьер, и всё создано для того, чтобы команда с удовольствием завтракала, обедала и ужинала, на время трапезы позабыв о ежедневных заботах. Не скрою, хотелось мне во время еды задать адмиралу вопроса, но теперь понимаю, что здесь нужно просто наслаждаться пищей, которая, несомненно, должна быть великолепной. Да, я помню прописную истину, что мужчину не стоит напрягать разговорами о делах, когда он ест. Мы садимся за длинный стол, что стоит в самом центре кают-компании, и по двум сторонам от него задвинуты мягкие и удобные отдельные кресла. Адмирал занимает место во главе стола. Я сажусь по правую руку. Сейчас мы будем есть не со всей командой, потому могу сесть рядом с адмиралом. Но в другой раз я буду обязан занять свободное место, когда вся команда займёт свои места. И два мы садимся, к нам тут же подходит вестовой, адмирал тут же делает заказ. Мне, как обычно, доктору суп и второе, но без остроты. Графин воды, мне мой чай доктору. О нет, я при слове чай теперь долго вздрагивать буду. Мне, пожалуйста, кофе, если у вас есть. Признашу осторожно и смотрю исключительно на адмирала. Он улыбается, кивает. Доктору кофе. Парень убегает, адмирал тут же смотрит на меня, а я тушусь под его пристальным и каким-то тоскливым взглядом. Потом беру себя в руки и решаюсь поинтересоваться на животрепещущую тему. Адмирал, могу задать важный для меня вопрос? Он касается моей непосредственной работы. Едва заметная улыбка в ответ. Задавайте. Сцепляю руки в замок и, глядя в строгие, умные глаза мужчины, осторожно спрашиваю: Капитан за чашкой чая обмолвился, что незамужней женщине не пристало прикасаться к мужчине, как и мужчине к данной женщине. Но я хоть и незамужняя женщина, но всё-таки доктор-хирург, и моя работа непосредственно связана с прикосновениями к телу. Я согласна с этим правилом, что оно действительно допустимо в беседах и простом общении. Я всецело уважаю традиции других миров и буду следовать им, адмирал. Но что будет, когда я перейду непосредственно к своим обязанностям? Я не могу на расстоянии проводить осмотр, операции и многое другое. Когда я умолкаю, адмирал сидит темнее тучи. Брови хмурые, на переносице пролегла суровая морщинка, что хотелось её тут же разгладить. В глазах бушует настоящий шторм, на лице желваки так и ходят, выдавая гнев дракона, а ещё на висках проступили чешуйки. Ваш пришественник из расы соутов вёл подробные записи о каждом члене моего экипажа. И и корабля всецело мне подчинена. Я прикажу и дать вам доступ к данным. Поставьте свой пароль, ознакомьтесь с записями и затем доложите мне, к каким выводам пришли. Что касается прикосновений. Тяжёлый длинный вздох, сжатые руки в кулаки и не менее тяжёлые слова. Всё верно, доктор. Женщины у драконов неприкосновенны. Незамужние тем более. Что касается вашей непосредственно работы, Адмирал прерывается, потому что вестовой прикатывает тележку с едой и напитками. Суп мне подают ароматный, второе блюдо тоже манит, и оба без сюрпризов. Адмирал клятвоно заверяет, что ничего подобного, как было с чаем, не произойдёт, и я могу наконец поесть. Зачерпнула первую ложку, отправляя в рот. Первым блюдом оказался вкусный наваристый суп с рисом и овощами, и к моему удивлению, бассочим мясом, к которому прилагается ломт чёрного хлеба. Вкусно. С улыбкой интересуется адмирал Проживав, смотрю на него чуть ли не влюблённо, потому что огладала знатно. Да и блюдо было удивительным. И говорю, не скрывая приятного удивления и благодарности. Я слышала, что некоторые в космосе употребляют барсучье мясо, но никогда не слышала, что это очень вкусно. Потому что редко кто правильно умеет его готовить. Признайся, дракон. Он всё ещё смотрит, как ем, и явно этим зрелищем наслаждается. Ну что ж, мне не жалко. Пусть смотрит. Если человек, ой, Дракону приятно, тем более он меня не раздражает. Да и блюдо действительно вкусное. И ещё, что немаловажно, питательное. В барсучьем мясе ведь содержится ряд полезных веществ, как витамины А и Е, что отвечает за укрепление иммунитета. Ещё и витамин К. Страшно подумать, но раньше, когда человечество в буквальном смысле было на грани жизни и смерти и практически себя изничтожило, барсучье мясо, как и многое другое, к примеру, медвежье или кабанье, было крайне опасным. В тело человека могли попасть... трехинеллы. Конечно, при грамотной тепловой обработке трехинеллы гибнут, но если вдруг личинки проникли в мышцы, начинала страшная лихорадка за 40 градусов, судороги и боли во всем теле из-за страшной аллергической реакции. Как же хорошо, что я живу век высоких экологически безопасных технологий, и мы практически избавлены от тех страшных проблем со здоровьем, что повсеместно встречались у наших предков». На второе я получила тушёное мясо с овощами в томатном, не остром соусе. Блюдо простое, но питательное и очень вкусное. Краем глаза смотрю, что адмирал очень аккуратно и красиво ест мясо минимальной прожарки, то есть с кровью. На гарнир у него тоже овощи отварные и чёрный хлеб. Наедаюсь от вольного и чувствую себя прекрасно. У адмирала чай, а у меня кофе завершают нашу трапезу. И когда вистовой уносит пустые тарелки и приборы, Адмирал сам возвращается к прерванному разговору. Я вот что решила о вашей работе, доктор. Вам нет необходимости утверждать себя осмотром моего экипажа. Ваша прямая обязанность как хирурга будет наступать только тогда, когда это действительно понадобится. Мы раса достаточно выносливая, с хорошей и быстрой регенерацией, и помощь потребуется, если действительно кто-то получит сложные и смертельные ранения. К счастью, подобные случалось редко. Но я озаботился наличием хирурга по тому, как мы летим в область, насыщенную селтами, и все может случиться. Я внимательно выслушала адмирала и нахмурилась. А ведь я не хотела лететь с военными. Надеялась, что это будут не драконы. И мечтала, что у меня будет много практики. В итоге я лечу на военном корабле, принадлежащем закрытой расе драконов. И практике, судя по всему, у меня будет самый минимум. Блеск. Меня крайне не устраивает подобное положение вещей, но спорить в данный момент с адмиралом не хочется, потому что, во-первых, настроение только-только улучшилось, да и сам адмирал вроде как благодушно настроен. Во-вторых, после сытной трапезы меня немного разморило, и мне откровенно лень спорить и доказывать свою правоту в том, в чём не достигну успеха. Адмирал Рикард Логан Рейк мужчина справедливый, но жёсткий. Это сразу видно. Если принял подобное решение, значит, не отступится. Чем-то он мне сейчас напоминает моего крёстного. Вздыхаю, потом немного грустно улыбаюсь и говорю. «Я вас услышал, адмирал. Раз таковы правила, я буду им следовать. И будем надеяться, что ничего не случится ни с кем из вашего экипажа». «Нашего». Поправляет он и добавляет. «Вы, доктор, теперь член команды «Кинжал». «Кинжал? А я ведь даже не догадалась поинтересоваться названием судна». «Здорово». Говорю с улыбкой и допиваю свой кофе. Смотрю, дракон тоже с чаем покончил. Если вас не затруднит, я хотела бы увидеть свое рабочее место, да и корабль посмотреть. Идемте. С живым энтузиазмом говорит и поднимается адмирал.